Яства и напитки, каковыми сэр Саттон Хартли Веспинг потчевал своих гостей за обедом, начавшимся полчаса спустя, восхитили бы и самого разборчивого гурмана, но Адриан глотал их, почти не ощущая вкус Все его внимание сосредоточилось на сэре Джаспере Эддлтоне, сидевшем прямо напротив него. И чем больше он изучал сэра Джаспера, тем нестерпимее становилась мысль, что тот женится на любимой им девушке. Бесспорно, пылкий влюбленный, разглядывающий человека, который намерен жениться на любимой им девушке, всегда выступает в качестве придирчивого критика. В подобных обстоятельствах Адриан, несомненно, поглядел бы косой на Дугласа Фербрингса и на Рудольфа Валентина, но поскольку речь идет о сэре Джаспере, надо признать, что у Адриана имелись вполне резонные основания для неодобрения. Во-первых, этого финансиста вполне хватило бы на двух финансистов. Казалось, природа, задумав сотворить финансиста, сказала себе, сработаем основательно, не поскупимся, и в припадке энтузиазма перегнула палку. Вдобавок к толщине он получился лысым и пучеглазым. И даже если бы вы извинили ему плешивость и выпуклость мутных глазок, вам бы не удалось никуда уйти от того факта, что он был очень и очень немолод. Такому человеку, почувствовал Адриан, более пристало прицениваться к участкам на Кэнселгринском кладбище, чем навязывать свои нежеланные ухаживания прелестной девушке вроде Мерисен. Едва обед подошел к концу, он со сдержанным отвращением приблизился к финансисту. На пару слов произнес Адриан и увел его на террасу. ОБИ, выйдя следом за ним в вечернюю прохладу, Испытывал недоумение и некоторую тревогу. Он заметил, как Адриан пристально изучал его через обеденный стол. А если финансисты, только что выпустившие в продажу акции золотых приисков, чего-то не любят, так в первую очередь того, чтобы их пристально изучали. «Что вам нужно?» – спросил он нервно. адриан окинул его холодным взглядом. «Вы когда-нибудь смотрели на себя в зеркало, сэр Джаспер?» – спросил он резко. «Ежедневно?» Растерянно ответил финансист. Вы когда-нибудь взвешивались? Часто? Вы когда-нибудь слышали, как ваш портной, надрываясь вокруг вас сантиметром, называет цифры своему подручному? Слышал? В таком случае, сказал Адриан, вы должны понимать, и я говорю это из самых бескорыстных дружеских побуждений, что вы разжиревший дряхлый новориш. И я не в силах понять, как вам взбрело в голову, что вы достойный спутник жизни для леди милисет Шиптон-Беллинджер. Не могли же вы не представить себя каким отменным идиотом будете выглядеть, когда выйдете из дверей церкви рядом с этой юной прелестной девушкой? Люди примут вас за престарелого дядюшку, который обещал сводить племянницу в зоопарк.